День 7. В середине дня вы уже подключились к волонтёрам. Сделайте целью свою помощь людям в течение 2 часов каждый день этого цикла.